3. Тайная кухня имперской политики. Всяк в империи знает, что богачи, знай себе, пьют вино, щупают девок, да лежат на мраморе в душных парных, исходя потом. Никаких забот, никаких тревог, и чем богаче дворянин или торговец, чем больше у него золота, тем больше лежит в парной, больше пьет вина и больше плоть тешит с девками». Не то, что простой человек, которому надо землю пахать, ремеслом заниматься, охотой зверя добывать. Он бедный, налекосаленно взглянуть не может, спины не разгибая в черном труде. А уж имперских сановников, как только не называют, в тихомолку, конечно, мол, окрутили императора, а тянут золото и почести, а сами. О таких слухах Согнер, конечно, знал. Не вчера родился, и не первый день ему докладывают о настроях подданных. Но обращать внимание на пустую болтовню, если она, конечно, без умысла, ему некогда. За последние два октана он нормально спал одну-две ночи. Глотал отвары и настои, что готовил ему личный лекарь, принимал от магиков какие-то мази и смеси, с лица спал и ходил с красными глазами. Весь совет просидел и пролежал с трудом, но выдержал, за что предстояла жестокая расплата, а твары и смеси еще аукнутся. Когда члены совета вечерами покидали зал, а к ночи император ушел в свои покои, Согнер вызывал помощников, сановников рангом ниже, читал послания, выслушивал доклады или покаянные слова, не выполнивших задания. Он должен быть в курсе всех дел раньше других, а император утром должен иметь полную картину происходящего. Простую формулу «кто владеет информацией, владеет миром» здесь уже освоили. Эдикт императора Согнер готовил лично, зачастую споря с раконсором, на грани допустимого, а иногда склоняя голову в повиновении. Жестокие решения дикта во многом звучали так именно из-за влияния первого советника императора. Хотя, будь его воля, они звучали бы еще жестче. То, чему в Эдикте придавалось второстепенное значение, Согна заботило куда сильнее. И внимание этим вопросам на своих ночных совещаниях он уделял больше. За последние полтора октана я не получил ни одного донесения из доминингов, ни одного. «Никто ничего не присылал. Блейни беженцев меня не интересуют. Кроме проклятия ни в них никаких данных. Как это понять?» Намат Хофор, глава цензорской службы, положил руку на стопку пергаментов, но Согнар брезгливо поморщился. «Сплетни и слухи мне не нужны!» «Даже в сплетнях можно найти крупицу правды!» «Хофор, ты в братство единого не собираешься!» «Вещать уже начал, скоро проповеди запоешь». Я сказал, «Слухи мне не нужны, нужны достоверные сведения, мы потратили уйму золота на выведов, но подкуп дворян, доминингов на придворных, на их девок и лошадей. Мы отправили туда цензоров, которым передали фунты золота, и что?» «Все к темным богам ушли, а не мели?» «Растеряли связи, упустили крельников, переломали ноги!» «Куда все провалились?» «Что я скажу императору, когда он захочет узнать о делах на полудне?» «Что люди цензорской службы молчат?» «Хофр, твой приход в братство единого может состояться очень скоро!» Глава службы смотрел на свою ладонь, предвоившую пергамент. Согнер выплеснул скопившееся раздражение, теперь должен успокоиться. «Или это не конец?» Влашет. «Ты отвечаешь за полдень!» — направил острия своего гнева советник на одного из помощников Хофра. «Твои люди сидят в Дельве и Кумкуара. Они тоже ничего не слышали. Никаких вестей не получают и обстановки в доминингах не знают». Лошет постепенно встал, но Согнер махнул рукой, дозволяя сидеть. Влашет также поспешно упал обратно на широкую лавку и вытер обильно выступавший на лбу пот, краем расписной туники. В небольшой комнате в доме советника было сильно натоплено. Жаровни раскалены, воздух наполнен тяжелым ароматом трав. А души под потолком наполовину закрыты заглушками. Четверо мужчин буквально плавали в этом амбре и обильно потели. Но если Согнер не замечал жара, то остальные не смели просить хозяина сбавить к накал. Знали, что советник любит тепло. Хофор и Ярек третий представитель службы, тоже вытерли пот и одновременно протянули руки к кувшинам с холодной водой. «Мэр-советник», — начал отвечать Влашет, — «Мои люди пытались выяснить обстановку в доминингах, они отправляли выведов в кордону, встречали беженцев, но ничего узнать не смогли. Беженцы твердят, что на них напали хординги, причем это говорят и беглецы из дворянств, и те, кто ушел из Дагиласты. Это все». «Все? А почему они сами не пошли в домининги?» Несколько групп перешли кордон и пропали. «Никто не вернулся?» «Никто. За последние два дня мы не получили с кордона ни одного сообщения». Согнер тяжелым взглядом посмотрел на Влашета, потом на Хофра. Заметил, наконец, что те изнавают от жары. Хлопнул в ладони. Возник слуга, повинуясь взгляду хозяина, специальным крюком отодвинул заглушки вентиляционных отверстий и с поклоном исчез. Свежий ветер сразу внес прохладу в комнату и разогнал запах трав. Ярек едва слышно перевел дух. Стало легче. — Почему не отправили большой отряд? — спросил Согнар. Но у нас там нет таких сил, — ответил Хофр. — Опросить легионеров мы не можем. — Набрали бы охотников этих... «Брантеров?» — подсказал Влашет. «Брантеров, заплатили бы больше!» «Мэр-советник, наши люди пытались нанять контрабандистов, тех, кто сейчас не удел после сезона сбора гезеха. Им хорошо заплатили. Отправили два отряда, один пропал. Из второго уцелели двое. Они сказали, что нарвались на конницу. Из десяти человек семеро легли сразу. Один со стрелой в спине прожил полдня. Двое успели уйти». Благо, кордон был близко. «Чья была конница?» «Они не знают. Черная одежда, какие-то странные луки, мечи. Бой вышел коротким, уцелевшие бежали». Согнер налил из кувшина в пиалу воды, сделал глоток. Ему тоже стало душно. Перетопили слуги, стараясь угодить хозяину. Но звать их, чтобы затушить жаровни, он не стал. «Значит, хординги...» «Или они вышли из повиновения королей, или... это настоящий набег. Но как они прошли так далеко?» Ответа не последовало, да Согнер его и не ждал. Оставив пиалу, он строго посмотрел на собеседников. «Нам надо добыть точные сведения о доминингах. Надо. Мы не можем сидеть без точных данных». «Я убедил императора и совет в том, что болоденные кордоны спокойны, но вы знаете, что это не так. Хофор!» Глава службы склонил голову. «Немедленно отправь Делеру и Кумкуара несколько толковых цензоров с охраной. Пусть они узнают, что там происходит. Если смогут, найдут людей для вылазки за кордон. Найди исполнителей в закатных провинциях, им ближе ехать». «Будет исполнено». «Еще». Диктатор армии Пиктофрак даст письмо к Стратиону 6 легиона. Тот выделит воинов распоряжение твоих цензоров, на случай, если они не смогут найти добровольцев для вылазки. Я понял, мэр-советник? Отыщите всех беженцев, что прошли в империю. Допросите их еще раз. Важно знать о хордингах все. Какая одежда, какое оружие, какие лошади. Все, что видели или слышали. Дальше... «Надо пресечь все возможные слухи об угрозе с полудня, чтобы никаких там очевидцев и паникеров, болтунов наказывать!» «Да, мэр-советник». Согнар запнулся, словно вспоминая о чем-то, потом уже иным голосом продолжил. «Если... если получится, попросим помощи у Факториума. Магики попробуют отыскать пропавших выведов, у них это иногда получается. Все...» «Идите и помните, что времени у нас нет!» «Совсем!» Хофер и его помощники встали, склонили головы и быстро покинули помещение. Согнер словно не обратил внимания на уход. Сидел, уперев кулаки в бедра и смотрел на стену. Потом, очнувшись, взял кувшин с водой, наполнил пиалу и опустошил ее в два глотка. Довольно вздохнул и громко хлопнул в ладони. Вошедшему слуге коротко бросил. «Приведи гостя!» Слуга исчез и вскоре вернулся со спутником, закутанным в плащ человеком среднего роста. Капюшон скрывал голову незнакомца, и было непонятно, как он вообще видит. Повинуясь жесту, слуга вышел. Согнер поманил визитера и указал на скамейку в углу рядом со столиком. «Можешь снять плащ? Пей, если хочешь». Гость советника послушно стащил плащ, положил его на скамейку. Под плащом оказалась среднего сложения фигура, одетая в весьма скромный наряд. Лицо гостя было каким-то невразительным, тусклым, и только глаза смотрели внимательно и строго, выдавая в нем далеко не простого человека. Гость с готовностью налил из расписного кувшина в кубок вино. В отличие от Согнера и от его предыдущих гостей, он предпочел вино парде и воде. Дав ему утолить жажду, Согнер внимательно посмотрел на гостя. Тот, верно поняв, заговорил. Баун убит случайной стычки при налете шустрил на Хардар. Он шел с беженцами из доминингов. «Это точно?» «Да, мэр». Шустрилы осмелились напасть на Хардар. «Наверное. Они видели обоз беженцев и захотели поживиться». «Кто еще погиб?» «Кто-то из беглецов». В Хардаре ночевала команда брантеров. Они перебили почти всех шустрил, но кое-кто сбежал. Брантеры велели хозяину Хардара присмотреть за беженцами и сообщить бургомистру. Так мы и узнали. Что за брантеры? Какой-то шурм. наймет. С ними еще трое. На кордоне не так давно, но воюют успешно. Дальше. Мои люди узнали, кто напал на Хардар. Это Бербян, шустрила. Он тоже погиб при налете. И еще. Говорят, куда-то пропал груд. Груд? Советник оживился, вскинул голову. Это тот, кто взял в жены эльфку? Да, я докладывал. Странный случай. Эльфы крайне редко отдают своих женщин людям, хотя смешанные семьи бывают. Груд, бербян. А напали на Хардар, когда там был Баон. Думаешь, все же случайность? Гость позволил себе едва заметную улыбку. Пропал роберрат и еще три человека в Дельре, что были связаны с Бауном. Как мы выяснили, все это произошло недавно, причем в исчезновениях винят шустрил. Значит, эльфы. Могли выследить их, а если Баун дал о себе знать, то об этом узнали эльфы. И решили отомстить, договорил за гостя советник. «Да, они предательства не прощают. Эльфы сейчас мало появляются в торговых местах, как и тролли. Сами следить за Бауном и его связями они не могли. Выходит, шустрилы? «Больше некому», — кивнул Согнер. «Никто с эльфами не встречается, разве что торговцы. Но те не годны для такой работы». Он похлопал ладони по столу, что-то соображая. Потом вдруг спросил. «Замун, Актар, Лагом. Кто-то из них появлялся?» «Никто, мэр. Двенадцать дней назад от Лагома пришло послание. Он сообщал, что готов выйти из доминингов на закате от Делима. Мы отправили к кордону отряд, но он прождал зря. Замун исчез три акта назад в предгорье. Актар молчит». «Все молчат. Все пропали. Их люди тоже молчат». «Эльфы засели в своих лесах, тролли не вылезают из горных пещер, а в Дельрик кто-то усиленно режет наших людей». Согнер сделал паузу, словно что-то вспоминая, потом посмотрел на гостя и одновременно с ним произнес одно слово. «Рейнс». Гость тут же склонил голову, прося прощения за то, что перебил советника, но тот не обратил внимания. «Наша надежда, наш шанс выйти на верхушку нелюдей и узнать, наконец, что они там задумали. Вы потерянный шанс. Так, Арун». Гость, которого впервые за весь разговор назвали по имени, опять склонил голову. «Да, мэр, если он жив. Он может мстить, но жив ли он?» «Во всяком случае, обдурить себя он больше не даст и в руки не попадет, к сожалению». Согнер стиснул кулак, легонько постучал им по столешнице и подавил вздох разочарования. Началось все девять зим назад, когда первый советник императора в очередной раз получил отказ факторума в помощи. Речь шла о делах тайной службы малого совета, где знания и умения магиков могли существенно помочь в работе. Но факторум навстречу не пошел, а верховный магик умер. При императоре заявил, что выведов фактором не растит. Согнер укол оставил без ответа. Не дело конфликтовать с могущественным магиком. Но слова Нумера запомнил. Ибо увидел в них подсказку загадки самой природы магиков. На самом деле, откуда появляются магики? Почему у некоторых детей есть задатки магика, а у большинства их нет? Как эти дети получают свою силу? Нет, да Согнера, конечно, над этими вопросами тоже ломали головы, да и сам Первый Советник думал об этом. Но тогда впервые он вдруг ощутил близость к загадке. «Факторум, выведов, не растит», — сказал Нумер. «Выходит, магиков он именно растит, выращивает, как и где». Еще с первых шагов на высоком посту Согнер подозрительно смотрел на факторум. Огромные возможности, чудесные способности, небывалое влияние на людей и высокая популярность. И все это практически не подконтрольно императору и малому совету. Хорошо, что магики лояльны императорскому дому. Но если вдруг они однажды решат, что император не прав и что его власть слишком велика? Перебить магиков несложно, их довольно мало. Но что скажет народ? Что скажут древние роды и семьи? Не будет ли хуже? О том, что магиков и нели что-то связывает, Согнер слышал. Ничего конкретного, только некие намеки, слухи. Мол, и те, и другие почитают некоего вершителя, и те, и другие умеют очень многое и способны творить магию. Но раз так, значит и природа магии у них одинакова. А как получают способности эльфы и тролли? С рождения или как-то иначе? Вот с таких простых вопросов Согнер и начинал. Он хотел установить связь между магиками и нелюдью и отыскать источник их могущества. Для такой работы нужны были люди, причем умелые, знающие, а таких немного. И почти все они собраны в тайной службе цензоров. И Согнер начал искать там. Сперва сам, потом через доверенных помощников. Внутри одной тайной службы он плел вторую. Цензоры, прошедшие отбор и давшие согласие, теперь работали только на советника, слушали только его и получали за это большую плату. Со временем почти два десятка цензоров стали выполнять поручения первого советника, оставаясь в рядах службы. Но отчет они теперь давали только ему. Ни хофор, ни кто-то другой об этом ничего не знали только выполняли распоряжения Согнера и Малого Совета об отправке того или иного цензора или выведа на задание. А то и не отправляли никого, списывали в отставку, высылали в дальние провинции и забывали о них. Эльфы и тролли, хоть и мало, но все же общались с людьми, торговали, заключали сделки. Кое-где поселения людей были расположены довольно близко от места обитания нелюди. И ходили упорные слухи, что были даже смешанные браки между людьми и эльфами. В эти места Согнор и отправлял выведов и цензоров. Их задачей было установление контакта с нелюдью, завоевание доверия, создание прочных связей. Постепенно самые ловкие из людей-советника сумели войти в контакт с эльфами. Кто через торговцев, кто под видом менял или ремесленников. Правда, информация шла скудная и не всегда достоверная, но Согнер собирал и ее. Через несколько лет он уже знал об эльфах достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. Эльфы заселяют Ренемакс и прилегающие к нему леса. Больше их нигде нет. Ни в Империи, ни на Восходе, ни на полуночи, ни тем более на полдне. Живут семьями и родами, которые входят в некий сад. Сколько таких садов – неизвестно, но по самым грубым прикидкам в Ренемаксе обитает 150-170 тысяч эльфов. Это слишком много даже для такого гигантского массива и соседних лесов. Значит, у них либо высокая смертность, либо низкая рождаемость, или просто неверные сведения о численности. Тролли обитают в горах Кройертага и больше нигде. Сколько их всего – выяснить не удалось но вроде бы гораздо меньше, чем эльфов. Тролли более замкнутые, на контакт идут неохотно, но торговлю с людьми не прекращают. Согнера тогда еще удивил ареал обитания подавляющей части нелюди. Горы Кроэртага и массив Ренэмкас. Почему только там? Почему за многие века не расселились? Что держит на месте? Ответ следовало искать там, в чащобах Рынамкаса и в горах. Но попасть туда не удавалось. Эльфы шли на контакт с людьми Согнера, торговали, вели беседы, но за определенный порог не пускали, в прямом и переносном смысле. Единственное, что узнал Согнер, что неледь по каким-то причинам начинает искать новое прибежище. То ли массива на всех не хватало, то ли еще что. Эти сведения советнику принес цензор Баон, один из самых надежных и умелых помощников, Лучше других, узнавший эльфов. Он же высказал идею выманить верхушку эльфов и троллей на переговоры и захватить их. После долгого размышления Согнер дал добро. И в провинциях Делера и Корша начали готовить большую операцию. В случае успеха Согнер не только мог узнать тайны нелюди, но и получить доступ к источнику магической силы. Во всяком случае, так он считал. Операция готовилась долго и тщательно, но в последний момент эльфы прознали об обмане. Разом прервав все контакты, нелюдь ушла в свои леса и горы и больше на переговоры не шла. Зная местности эльфов и их способности нанести внезапный удар, Согнер убрал с заката своих людей. Баоны еще двое были отправлены цензорами в Домининги, остальных отозвали в другие провинции. На их место прибыли новые, никому неизвестные люди и начали вести очень осторожную работу по поиску приспешников-эльфов. Неудачу Согнер переживал сильно, но времени горевать не было. Оставался еще один шанс – отыскать место, где выращивают магиков. Вот тогда и вспомнил о долине змей. огромной пустыне в провинции Юларак, куда ни один человек в здравом уме не сунется, даже под страхом смерти. О долине тоже ходило немало легенд, однако проверить их никому в голову не приходило. Советник дважды снаряжал поисковые отряды, но оба раза они бесследно пропадали. Третий раз рисковать советник не стал. Итак, магики подозрительно смотрят на тех, кто приближался к долине. За прошедшие годы Согнер так и не достиг поставленной цели, однако отступать не намеревался. Ему были необходимы доступ к силе магиков и возможность взять их под контроль. Он вежливо склонял голову перед Нумером, помогал Факторуму решать проблемы, спокойно принимал их отказы от сотрудничества и ждал результатов поиска. В Империи вся сила должна быть сосредоточена в одних руках. В руках Императора. Все остальные должны подчиняться. В этом залог процветания Скратиса. Поиск контактов продолжать. После паузы заговорил Согнер. Охоту за эльфами тоже. Искать их связи в Дельре и Корше. Людей набирай сам. Золото я дам. Арун склонил голову. Император решил собрать отряды охотников-добровольцев для борьбы с Нельдью. Это поможет нам. В Дельеру будут отправлены новые когорты армии. Если в доминингах все пройдет, как надо, часть этих сил мы бросим против нелюди. «Домининги решено взять?» — спросил Арун. «Да, но это не твоя забота. Ты ищи пропавших цензоров и выведов. Не могли все сгинуть, кто-то уцелел. Возможно, они обладают важными сведениями. Ищи». «Да, мэр», — отозвался Арун. «И помни о тех, кто помогал эльфам». Предатели надо отыскать. Предатели заслуживают только смерти.